Глава 17. Вечер обещает быть интересным. Мелиса Минувшая неделя выбила из девушки все силы. Хотелось просто лежать на кровати, спать до полудня и есть попкорн под какой-нибудь фильм или сериал. Но полежать не получалось, потому что сегодня вечером была вечеринка у одного парня из команды Эдварда. Отказы не принимались. Тереза была только рада где-нибудь что-нибудь выпить да покрепче. А вот Мелисси по-прежнему хотелось спать. Она прикрыла глаза буквально на пару секундочек, но телефон разразился громким звонком на всю комнату. На экране высветилось «Ш», зачеркнуто, «клюшка». «Надеюсь, ты скажешь, что вечеринку отменили, и я могу спать спокойно», пробубнила хоккеистка. «Не дождешься, дорогая. Если ты не встанешь со своей кровати, то я лично приеду и вытащу тебя». В трубке послышался мужской голос, и в нём Мелиса узнала лучшего друга Эдварда. «Ты помирилась с Джонатаном?» — приподнялась девушка к изголовью кровати. «Если считать секс примирением, то да, мы помирились». «Ты неисправима», — усмехнулась Мелиса и пошла выбирать снаряд для вечера. «За это ты меня и любишь. Ты же понимаешь, что я не хочу туда идти, да?» «Я не прошу тебя идти, да едешь на такси. Тем более, там сто процентов будет Флеминг». «Теперь я действительно туда не хочу», — фыркнула она, как будто была недовольна положением дел. «Прекрати делать вид, что он тебе не нравится. Видела его пресс? Да тебе вся группа поддержки завидует. Я уж не говорю про тех, что в команде с нами. Ты просто обязана прийти и проконтролировать, чтобы вокруг него никто не крутился». «Только ради тебя, Тереза. Клянусь, если ты меня бросишь посреди вечеринки и уйдёшь со своим парнем развлекаться, то на лёд не сможешь выйти ещё очень долго. Встретимся у Келвина. Целую!» — произнесла Тереза и завершила вызов. Они с Терезой прибыли в самый разгар веселья. Вечеринка проходила в трёхэтажном доме. Во дворе был бассейн. Сначала они вошли внутрь. В нём была целая толпа людей. Девушки с трудом могли пройти, но лучшая подруга Мелисса не стала унывать и принялась расталкивать всех вокруг, чтобы добраться до алкоголя. Пока они протискивались, девушка повернула голову на громкий звук, исходящий от одной из комнат. Мелисса увидела сидящего перед плазменным телевизором Эдварда и его компанию. Возле них крутились легкодоступные девушки. Она остановилась как вкопанная. От этого манёвра Тереза дернулась и сделала пару шагов назад. «Эй, ты чего? Пошли, нам осталось чуть-чуть». Обернулась Тереза и подошла к подруге. «Вперёд посмотри». Мелисса нахмурила брови и сложила руки на груди, пристально вглядываясь в каждое движение Эдварда. «Вот сукин сын! Я ему сейчас...» Уже хотела подойти Тереза, но Мелисса вовремя ухватила её за руку и помотала головой в знак протеста. «Признайся, ты знала, что он будет здесь не один? Ты ведь намекала на это». «Если бы я знала об этом, то сказала бы прямо. Это же вечеринка. Ты думаешь, Эдвард, нисколько их не интересует?» Девушка лишь поджала губы и посмотрела на Терезу. «Все время они подбивают клинья к этому бедному парню. Только им все равно ничего не светит, как бы они ни старались». «Прекрати меня успокаивать. Пойдем лучше выпьем», — произнесла Мелиса и в последний раз повернула голову посмотреть на него. Их взгляды встретились. Эдвард мгновенно оттолкнул какую-то девицу. Встал с дивана и направился в сторону Мелисы и Терезы. Но Мелиса успела среагировать, завернув за угол и скрывшись в какой-то подсопке под лестницей. В последний момент девушка успела бросить на подругу взгляд. Я тебе все потом объясню. Ощущения были так себе. В помещении оказалось безумно душно и темно, поэтому пришлось включить фонарик на телефоне и осмотреться вокруг. Швабры, тряпки и какой-то мусор. Класс. «Умею я выбирать места». Выждав пару минут, она убедилась, что за дверью никого не было, вышла из укрытия, нашла стойку с алкоголем и выпила несколько стаканов с янтарной жидкостью. По вкусу ощущалось, как пиво, смешанное с коньяком или водкой. Но что только не выпьешь ради веселья. Несмотря на ужасный вкус, напиток быстро ударил в голову, и девушка вышла во двор. В бассейне плавали как в купальниках, так и без. Некоторые абсолютно не смущались ноготы и спокойно выходили голыми из воды. Мелисса на это смотрела с изумлением. Такое ощущение, что этот бассейн давно потерял девственность, и сперматозоиды могли найти себе там место на ближайшую ночь. Девушка окинула взглядом двор и увидела Эдварда всё с той же блондиночкой. В ней разгорелась злость, и Мелисса решила преподать урок. «Да, я ревную, но ему не скажу ни за что. Не доставлю такого удовольствия». Улыбнулась фирменной улыбкой блондиночки и, не сказав ни слова, развернулась и пошла за очередной порцией алкоголя. Вокруг расступались люди и то ли с удивлением, то ли с восхищением смотрели на неё. От девушки не скрылись их взгляды. Она всегда замечала их, а сейчас и подавно ощущала в двойном размере. Мелиса не стала дожидаться, пока Эдвард начнёт свою тираду насчёт ревности. Да, она ревновала. Жутко и от этого становилось неуютно. Чтобы пережить этот вечер, она налила больше алкоголя в стакан, выпила залпом и повторила такую манипуляцию еще несколько раз. Когда желудок стал полным, Мелиса выкинула стаканчик и пошла танцевать вместе со всеми. Эдвард. Вечеринки в доме у Келвина всегда проходили с огромным размахом. Если он скажет, что вы вместе потусите в небольшой компании, не верьте ему. Этот парень позовет парочку людей, они, в свою очередь, пригласят еще парочку других. И так будет до тех пор, пока весь дом не заполнится необъятным количеством пьяных тел. Я не ханжа, но иногда это надоедает. Однако никто на это не жаловался. Среди такой толпы легче и быстрее было найти себе кого-нибудь на вечер. А если прицепится кто-то слишком надоедливый, то и потеряться среди кучи людей можно. Вот и сегодня наш вратарь решил немного повеселиться в честь открытия нового спортивного сезона. Войдя в дом, Эдвард увидел, что внутри уже было человек 50, а то и все 100. Среди них он заметил ребят из своей команды, женскую сборную тоже не забыли пригласить. Обведя взглядом всех присутствующих, парень не нашел Милису среди них. Они с командой уселись на диван возле телевизора, где шел футбольный матч. Вокруг собрались парни. Тут же образовалась целая куча народу, в том числе и девушки из группы поддержки. Одна из них, заметила Эдварда, подошла поближе и уселась к нему на колени. Он положил ладони на ее бедра и резкий аромат духов ударил в нос. Все то время, что парень сидел на диване, эта блондинка, то ли Катрина, то ли Эльвира, он не запомнил ее имени, крутилась возле молодого человека и тонким голоском Шибетала на ухо всякие комплименты. Он не противился обольщению. Эта девушка не вызывала никаких чувств. Эдварду было плевать на нее. И по красавчику, спокойно спящему в штанах, это было заметно. Однако девушка-помпончик не собиралась отваливать от капитана команды. В тот момент, когда она собиралась засунуть язык в его глотку, Эдвард резко встал, чем обескуражил девушку, и она плюхнулась пятой точкой на пол. «Эй, вообще-то можно быть поаккуратней с девушкой». Вставая и потирая свою упругую попку, громко выкрикнула блондиночка. «Прости, детка, но сегодня ты не в моем вкусе». Обернувшись назад, Эдвард добавил. «И да, смени парфюм. От тебя за километр воняет дешевкой». После этих слов он услышал много новых интересных оскорблений и получил небольшой подушкой в спину. «Ну что ж, значит, я действительно заслужил». Все было так быстро, что он не успел увидеть, куда пошла Милиса. Парень направился в сторону бассейна, решив поискать ее там. Помотав головой в разные стороны, из знакомых парень обнаружил только целующихся Джонатана и Терезу на шезлонге. Он развернулся в обратную сторону и собирался продолжить искать, но дорогу ему перегородила та самая Катрина Эльвира, решившая построить из себя обиженку. «Ты быстро ушел». Чего ты хочешь? У тебя совершенно отсутствует чувство собственного достоинства, раз ты бегаешь за парнями, как собачонка, раздраженно проговорил Флеминг. Тебя всего без остатка. Быстро и четко ответила она: Я же сказал тебе, что ты не в моем вкусе. А кто тогда в твоем вкусе? Надула губки девушка и сделала обиженное личико. Ну, допустим, я. И что ты мне сделаешь? Будешь теперь за мной ходить по пятам. «Тебе же сказали отвалить!» Позади блондинки раздался голос Милисы, и Эдвард ухмыльнулся. Она скрестила руки на груди и оценивающим взглядом прожигала в девушке дыру. Да и Эдвард не был против наконец-то от нее отвязаться. «Ты? Ты же серая мышка. Хоть ты и капитан команды, но одеваешься как пацан, не говоря уже о косметике. Ты давно прическу меняла?» Пыталась она зацепить Милису. Пускай я и не колю ботокс, одеваюсь как пацан и не хожу в салон красоты по два раза на дню. Но зато у меня есть интеллект. А вот про тебя я такого сказать не могу, Скакунья. Она не отводила взгляда от черлидерша. Ну ты и сука. Да ты что, вот это новость. Ну, раз я такая плохая, тогда получай. В этот момент Мелисса толкнула блондиночку в бассейн со всей силы. Та упала в воду, обдав все вокруг брызгами. Все, кто был уже в воде, повернули головы, дабы поглазеть на ссоры между девушками. «Ревнуешь?» — самодовольна улыбкой спросил Эдвард. Но Мелиса не повернулась к парню. Вместо этого она дождалась, пока на поверхность выплывет черлидерши, и сказала ей, «Запомни, дорогая, этот придурок мой, а ты, видя, что он занят, посигнула на мое. Надеюсь, ты поняла, что трогать чужое нельзя». Черлидерша лишь злобно посмотрела на нее и принялась поправлять намокшую прическу. «Ненормальная. Ты мне еще за все ответишь. Вы оба ненормальные». «Спасибо за комплимент».